Глава 13 Спуск с Кордильер Всякий другой на месте Макнапса раз сто прошел бы мимо этой хижины, кругом нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось отрывать ее из-под снега. Полчаса упорного труда ушло на то, чтобы освободить вход в хижину. После чего маленький отряд поспешил там укрыться. Хижина эта была построена индейцами, сложившими ее из адобес – кирпичей, обожженных на солнце. Она имела форму куба с гранями в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела ко входу, единственному отверстию в хижине. И как ни был узок этот вход, но когда в горах бушевали темпоралис, ветру, снегу и граду удавалось проникать через него внутрь. В хижине свободно могли поместиться 10 человек. И стены ее, недостаточно предохранявшие от влаги в период дождей, в это время года могли до известной степени могли защищать обитателей от резкого холода. Термометр показывал 10 градусов ниже нуля. К тому же очаг с трубой из кое-как сложенных кирпичей давал возможность развести огонь и успешно бороться с внешней температурой. «Вот и приют, хотя и не особенно удобный, но во всяком случае сносный», промолвил Гленнерван. «Как?» – воскликнул Паганель. «Да это просто дворец. Не хватает лишь караула и придворных. Здесь нам будет чудесно». «Особенно, когда в очаге запылает яркий огонь», – прибавил Том Остин. «Мы ведь все не только проголодались, но и промерзли, и меня лично, хорошая вязанка дров, порадовала бы больше, чем кусок дичи». «Что ж, Том, постараемся добыть топливо», — отозвался Паганель. «Топливо на вершинах Кордильер», — сказал Мюльреди, недоверчиво качая головой. «Раз в хижине устроили очаг, значит, поблизости есть топливо», — заметил майор. «Наш друг Макнапс совершенно прав», — промолвил Гленарван. «Готовьтесь к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека». «Мы с Уилсоном пойдем вместе с вами», — объявил Паганель. «Если я могу быть вам полезен», — сказал, вставая с места Роберт. «Нет, мой храбрый мальчик, отдыхай», — ответил Гленорван. «Ты станешь мужчиной, когда твои сверстники будут еще детьми». Гленорван, Паганель и Вильсон вышли из хижины. Было шесть часов вечера. Несмотря на неподвижность воздуха, мороз давал себя сильно чувствовать. Голубое небо начало темнеть, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины гор. Паганель захватил с собой барометр. Взглянув на него, он убедился, что давление ртути показывает высоту в 11700 футов. Следовательно, эта часть кордильер была ниже Монблана только на 910 метров. Если бы в здешних горах встречались такие же трудности, какие встречаются на каждом шагу на гигантской швейцарской горе, и если бы наши путешественники попали в бури и метели, то ни один из них, конечно, не перевалил бы через мощную горную цепь нового света. Гленарван и Паганель, забравшись на порфировый утес, обвели глазами горизонт. Они находились на самой верхушке главного хребта Кордильер и охватывали взором пространство в 40 квадратных миль, Восточный склон был отлогий. По его откосам можно было легко спускаться, а пионы умудрялись даже скользить по ним на протяжении сотен сожений. Вдали виднелись громадные продольные полосы морен, образовавшихся из камней и обломков скал, оттесненных туда ледниками. Долина Колорадо уже погружалась в тень, солнце склонялось к западу. Освещённые его лучами выступы почвы, скалы, шпили, пики один за другим угасали и весь восточный склон мало-помалу темнел. Западный же, отвесный склон со всеми его отрогами был еще освещен. Вид этих скал и ледников, залитых лучами восходящего солнца, был ослепительно красив. К северу спускался волнообразный ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся вдали неровную линию, словно проведенную неумелой рукой. Зато на юге зрелище было великолепное и по мере приближения ночи оно становилось величественно грандиозным. Внизу виднелась дикая долина, а над нею, в двух милях от наших путешественников, зиял кратер Антуко. Вулкан этот выбрасывал потоки пламени, пепла и дыма, ревел, как огромное чудовище. Окружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных бела камней, клубы красноватого дыма, взлетающие струи лавы – все это сливалось – сверкающей снопы, и в то время как тускнеющее солнце, словно потухшее светило, исчезло во мраке горизонта, ослепительный, с каждой минутой усиливающийся свет вулкана заливал своим заревом весь необъятный кругозор. В импровизированных дровосеках погонели и глядарване заговорило чувство художника, и они, пожалуй, долго бы еще восхищались этой величественной борьбой земных и небесных огней, но Уильсон, более трезво настроенный вернул их к действительности. Дров, правда, нигде кругом не оказалось, но, к счастью, скалы здесь были покрыты тощим сухим лишайником. Путешественники запаслись в большом количестве этим лишайником, а также растением льяретта, корни которого тоже горят довольно сносно. Как только это драгоценное топливо было принесено в хижину, им немедленно набили очаг. Но разжечь огонь, особенно поддерживать его, оказалось делом далеко не легким. В разряженном воздухе имело слишком мало кислорода для горения. По крайней мере, такое объяснение дал майор. «Зато», — добавил он, — «воде здесь, чтобы закипеть, не понадобится доходить до 100 градусов. И тому, кто любит кофе, сваренный на воде в 100 градусов, придется обойтись без этого, так как его кофе закипит при температуре даже ниже 90 градусов». Понижение точки кипения равняется приблизительно 1 градусу на 324 метра подъема. Макнапс оказался прав. Термометр, опущенный в воду в тот момент, когда она закипала, показал только 87 градусов. Все с наслаждением выпили по несколько глотков горячего кофе. Что же касается сушеного мяса, то оно доставило присутствующим мало удовольствия и вызвало со стороны Паганеля замечание столь же здравое, сколь и бесполезное. Да! сказал он. «Надо признаться, что кусок жареной ламы был бы здесь далеко не лишним. Говорят, что это животное способно заменить и быка, и барана. Мне хотелось бы знать, распространяется ли это и на его мясо». «Как вы недовольны нашим ужином, ученый Паганель?» обратился к нему Макнапс. «Я в восторге от него, почтенный майор, но не могу не признать, что блюдо дичи было бы очень кстати». «Вы сиборит», сказал майор Макнапс. «Согласен с этим эпитетом, майор, но что бы вы ни говорили, разве отказались бы вы от доброго бифштекса?» «Пожалуй, что нет», — согласился майор. «А если бы вас попросили пойти на охоту, несмотря на холод, ни на тьму, вы отправились бы, не задумываясь?» «Конечно. И если только вам угодно». Не успели еще компаньоном Окнапса поблагодарить его и заявить, что они вовсе не хотят злоупотреблять его бесконечной любезностью, как вдали послышался вой. Он не прекращался. Казалось, что был вой не отдельных животных, а целого быстро приближающегося стада. У географа мелькнула мысль, не желает ли провидение, дав им приют, снабдить их еще и ужином. Но Гленарван несколько разочаровал его, напомнив, что четвероногие животные Кордильер никогда не встречаются на таких высотах. «Откуда же тогда этот шум?» — спросил Том Остин. «Слышите, как они приближаются?» «Уж не лавина ли?» — сказал Мюллереди. «Невозможно!» — возразил Паганель. «Это настоящий звериный вой!» «Сейчас увидим!» — сказал Гленарван. «И увидим с оружием в руках!» — добавил майор, беря свой карабин. «Все выскочили из хижины. Уже наступила ночь, темная и звездная. Наполовину обглоданный диск убывающей луны еще не показывался на небе. Северные и восточные вершины — Тонули во мраке. Еле можно было различить фантастические силуэты нескольких ближайших утесов. Вой. Вой перепуганных зверей приближался. Он несся со стороны гор, погруженных во мрак. Что там происходило? Вдруг на плоскогорье обрушилась бешеная лавина. Лавина живых существ, обезумевших от страха. Все плоскогорье, казалось, заколебалось. Неслись сотни, быть может, тысячи животных, производивших, несмотря на разряженный воздух, оглушительный шум. Были ли это дикие звери-пампасов? Или стадо лам и вегоний? Гленарван Макнапс, Роберт Остин и оба матроса едва успели броситься на землю, как этот живой вихрь промчался в нескольких футах над ними. Паганели, видевший ночью лучше, чем днем, и остававшийся на ногах, чтобы все разглядеть, был мгновенно сбит с ног. В этот момент раздался выстрел, Это майор выпалил наугад. Ему показалось, что какое-то животное упало в нескольких шагах от него, а вся стая в неудержимом порыве уже неслась еще с большим воем по склонам, освещенным отблеском вулкана. «А, вот они!» — раздался голос Паганелли. «Кто они?» — спросил Гленарван. «Да мои очки! Как не потерять их при такой сумятице?» «А вы не ранены?» «Нет, помят немножко. Уж не знаю только кем». «Вот кем!» — отозвался майор, таща за собой застреленные им животные. Все поспешили вернуться в хижину, и при свете очага стали рассматривать добычу Макнапса. Это было красивое животное, похожее на небольшого верблюда, только без горба. У него была изящная головка, стройное тело, длинные тонкие ноги, шелковистая, светло-кофейного цвета шерсть с белыми пятнами на брюхе. Как только Паганель увидел его, он воскликнул — «Это гуанако». «Что такое гуанако?» спросил Гленарван. «Животное, годное в пищу», ответил Паганель. «И вкусное?» «Очень вкусное. Пища, достойная богов Олимпа. Я же знал, что у нас будет на ужин свежее мясо. Да еще какое мясо! Но кто же освежит тушу?» «Я», сказал Вильсон. «Прекрасно, а я берусь зажарить мясо», добавил Паганель. «Вы, стало быть, и повар, господин Паганель?» спросил Роберт. «Конечно, мой мальчик, раз я француз! Ведь в каждом французе сидит повар!» Через пять минут Паганель уже раскладывал на раскаленных углях очага большие куски дичи. Десятью минутами позже он подал своим товарищам приаппетитное зажаренное филе из гуанако. Никто не стал чиниться, и все накинулись на эту пищу богов. Но при первом же глотке, к великому изумлению географа, на лицах всех присутствующих появилась гримаса, сопровождаемая единодушным «фу!» «Отвратительно», — сказал один. «Совершенно несъедобно», — добавил другой. Бедный ученый попробовал сам своей стрипни, и принужден был сознаться, что это жареное мясо было действительно несъедобно даже для голодных людей. Его товарищи стали подшучивать над ним, к чему, впрочем, он отнесся очень добродушно, и подняли на смех пищу богов. Паганель ломал себе голову над вопросом, каким образом вкусное всеми ценимое мясо гуанако могло сделаться таким несъедобным в его руках. Вдруг его осенила мысль. «Понял!» — воскликнул он. «Понял! Черт побери! Я знаю теперь, в чем тут дело!» «Быть может, это мясо слишком долго лежало?» — спросил майор Макнапс. «Нет, язвительный майор, это мясо не слишком долго лежало. Оно слишком долго бежало. Как мог я упустить это из виду?» «Что вы хотите сказать, господин Паганель?» — спросил Том Остин. «Я хочу сказать, что мясо гуанаку хорошо только тогда, когда животное убито во время отдыха. Если же за ним долго охотились, и оно много пробежало, мясо его становится несъедобным. И вот по отвратительному вкусу нашего жаркого я могу заключить, что это животное, да и вообще все стадо, примчалось издалека». «Вы в этом уверены?» — спросил Глен Арван. «Совершенно уверен». «Но какое же происшествие, какое явление природы могло так напугать этих животных и выгнать их из логова? Где им надлежало бы теперь спокойно спать?» «На это, дорогой Гленнерман, я не в состоянии вам ответить. Поверьте мне, не стоит искать дальнейших объяснений, и давайте лучше спать. Что касается меня, то я просто умираю от желания уснуть. Ну как, будем спать, майор?» «Будем спать, Паганель» подбросили топливо в очаг, и каждый завернулся в свое пончо. Вскоре раздался богатырский разнозвучный храп. Причем громче всего выделялся среди этого гармоничного оркестра бас ученого-географа. Один Гленнерман не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли его невольно возвращались к этому стаду Гуанако, в необъяснимом ужасе, мчавшемуся в одном общем направлении, и их не могли преследовать хищные звери. На такой высоте хищных зверей почти нет, а охотников и того меньше. Что же побудило в Гуанако этот ужас, погнавший их к пропастям Антуко? Гленарван предчувствовал надвигающуюся опасность. Однако под влиянием полудремы мысли его приняли другие направления, и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подножья Кордельер. Там начнутся настоящие поиски капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчаются успехом. Он мечтал о том, как будут освобождены от тяжкого плена капитан Грант и два его матроса. Картины одна за другой проносились в его воображении. Порой его отвлекало от них потрескивание искорки, взлетавшей над очагом, или яркая вспышка пламени, освещавшие лица его спавших товарищей и бросавшие беглые тени на стены хижины. Но потом его с еще большей силой стали томить предчувствия. Он полубессознательно прислушивался к доносившимся извне звукам, объяснить происхождение которых среди этих пустынных вершин было трудно. Ему почудились отдаленные глухие, угрожающие раскаты, похожие на раскаты грома. Но неслись они не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая где-то по склонам гор, на нескольких тысяч футов ниже. Гленарману захотелось убедиться в этом, и он вышел из хижины. Сходила луна. Воздух был прозрачен и неподвижен. Ни одного облачка наверху, ни внизу. Кое-где мелькали отблески огнедышащего вулкана Антуко, Ни грозы, ни молнии. Тысячи звезд сверкали на небе. А между тем раскаты не умолкали. Казалось, они приближались, катясь по кордильерам. Гленарван вернулся в хижину, охваченный еще большим беспокойством. Он ломал себе голову над тем, что могло быть общего между этими подземными раскатами и бегством Гуанако. Уже не являлось ли оно следствием другого? Он взглянул на часы. Было 2 часа ночи. Не имея уверенности, что действительно надвигается какая-то опасность, Он не разбудил своих утомленных товарищей, спавших мертвым сном, и сам впал в тяжелую дремоту, продлившуюся несколько часов. Вдруг ужасающий грохот разом поднял его на ноги. Это был оглушительный шум, похожий на грохот бесконечного множества повозок, везущих погулкой мостовой ящики с артиллерийскими снарядами. Гленарван почувствовал, что почва уходит из-под ног его. Хижина заколебалась, и в стенах ее появились расщелины. «Тревога!» — крикнул он. Спутники его мгновенно проснулись. Все они, сбившись в беспорядочную кучу, уже катились вниз по крутому склону горы. В лучах рассвета из глаз... Открылась страшная картина. Вид гор внезапно изменился. Они стали ниже. Их остроконечные вершины словно исчезали, проваливались в какие-то люки. Происходило явление, свойственное кордильерам. Горный кряж в несколько миль шириной целиком перемещался, катясь к равнине. «Землетрясение!» — крикнул Паганель. Географ не ошибся. Это было одно из стихийных бедствий, обычных для гористой границы Чили. В течение 14 лет Копиано был дважды уничтожен, а Сент-Яго разрушен 4 раза. Эта часть земного шара особенно подвержена действию подземного огня, а вулканы этой горной цепи сравнительно недавнего происхождения и представляют собой недостаточные клапаны для беспрепятственного выхода подземных паров и газов. Отсюда эти непрекращающиеся сотрясения на местном наречии Трамблорес. Горное плато с семью ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, катилось вниз с быстротой курьерского поезда, то есть 50 миль в час. Нельзя было не только пытаться убежать или задержать, но даже крикнуть. Подземный гул, грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых скал, облака снежной пыли делали какое-либо общение невозможным. Расслышать друг друга было немыслимо. Кряс, что спускался без толчков и тряски, то, словно судно в бурном море, подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропасти, бросая в них глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья и, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Трудно даже представить себе всю мощь этой огромной массы в миллиарды тонн весом. Мчащейся со все возрастающей скоростью под уклон в 50 градусов. Никто из наших спутников не мог определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто из них не осмеливался бы подумать о том, в какую пропасть предстояло этой громаде свергнуться. Никто не мог бы сказать, все ли они еще живы, или кто-нибудь уже лежит распростертом на дне какой-нибудь пропасти. Задыхаясь от быстроты, с которой они неслись, окоченевшие от ледяного ветра, ослепленные снежным вихрем, они едва переводили дыхание, обессиленные, почти безжизненные, и только могучий инстинкт самосохранения заставлял их цепляться за скалы. Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от скользящего острова, и они покатились по последним уступам гор. Плато, на котором они неслись, резко остановилось. В течение нескольких минут никто не пошевельнулся. Наконец, один поднялся. Оглушенный толчком, он все-таки твердо держался на ногах. То был майор. Отряхнув ослепляющую его пыль, он оглянулся. Вокруг него один на другом неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их. Все, за исключением одного, были распростерты на земле. Не хватало Роберта Гранта.